Глава 47. Ехать я решила на такси, несмотря на стоны жабы. Хотя разумнее и логичнее было бы вернуться домой и ждать Крона там, а не шляться при свете фонарей по культурным закоулкам. Где вот я собираюсь искать своего Фея? И главное, как именно? А в квартиру он точно не вернется, чтобы с ним не случилось. В любом размере, пешком или на крылышках. И может, ему понадобится моя помощь, а я в это время буду в такси на другом конце города. Правда, паранойя считала, что сейчас в такси спокойнее, чем дома. Никаких драконов, аркфиланов и утку-куков. Или как их там. Жаба тоже считала. Причем очень тщательно. Во сколько мне уже обошелся мой непутевый болезный супруг, и сколько времени я не могу доделать срочные заказы, которые мне обещали вполне приличные реальные деньги. Квакание моего земноводного пробудило спящую совесть, и она объединилась с разумом. В итоге, психанов я вместо Михайловского замка поехала домой. Судя по времени, крон прилетит именно туда, и мне очень не хотелось с ним разминуться. В квартиру я прокралась, как тать в ночи, аккуратно и на цыпочках. Облазив все комнаты и убедившись, что никакой пакости нигде не притаилась, забрала ноут на кухню, а на двери кабинета с помощью матов, отвертки и чьей-то матери закрепила купленную в круглосуточном супермаркете рядом с домом щеколду. Решив, что большего для собственного спасения я пока не сделаю, заварила себе крепкого чая и уселась работать с трудом выкинув феи из головы ровно настолько, чтобы сосредоточиться на задании. Через три часа выполненный заказ был отправлен по назначению, и мне перевели обещанную сумму. Я сидела в обнимку с кружкой горячего чая, а счастливая жаба, радостно пританцовывая, пинала совесть, намеревающуюся вернуть часть денег в качестве извинения за задержку но меня их пререкания не волновали абсолютно. За окном уже совсем стемнело. Отправляться на поиски крона было еще более бессмысленно, но и сидеть на попе ровно в полном невидении, где шляется мой муж, у меня не получалось. «Мороженое. Он покупает мороженое», — повторяла я про себя как мантру, «точно зная, что у нас полный морозильник этого самого мороженого, и вряд ли эльфик станет сейчас таскаться по магазинам». Может, в полицию обратиться. «Здравствуйте, у меня тут фей пропал. Маленький такой, не местный». М «Да». От мысли про полицию я сначала расстроилась, а потом меня озарило. «Можно же определить местоположение Крона по номеру его телефона? У него включен автоответчик, но при этом сам мобильник пашет же. Значит, идем в интернет». Выбираем наиболее внушающее доверие приложение, вводим номер мужа и... Ага. Мой эльфик находится в 15 минутах. Сначала я понадеялась, что он идет домой. Но уже стоя в коридоре верхней одежды, я запустила приложение еще раз и отметила, что точка на карте не сдвинулась. Что ж... По крайней мере, у меня есть вполне определенная и не такая уж большая зона поиска. Справлюсь. Пока я быстро шагала по улице, несколько раз переходя на бег, у меня в голове чаще всего крутилась одна мысль. Вот же я дура, восьмибитная, не могла раньше про поиск по телефону вспомнить. Добираясь до цели, я успела и себя обругать, и напугаться, представляя, что крон валяется где-то на земле без сознания, примерзший крылышками, засыпанный снегом, маленький, и несчастненький. И даже разозлиться. Прямо смаку и набегу, как от души по скандалю, если этот Хазисар Крофтович влез в очередные сокровищные разборки. В общем, это были очень бурные 15 минут. А потом я оказалась в пустынном дворике, со всех сторон окружённом высокими домами. Откуда точно идёт сигнал, уже было не определить. Чтобы найти феи его телефон, света фонарей не хватало, поэтому я принялась звонить, Надеюсь, что услышу, если не звонок, то хоть вибрацию. В итоге, мысленно матерясь и на свою дурость, и на фейскую, и на чувство ответственности, мешающее мне развернуться и пойти домой, я подошла к трем зеленым мусорным бакам, и, несмотря на мои отчаянные мольбы, именно там, внутри одного из них, услышала глухой звук. Мобильник Крона голосом солистки одного известного еще в прошлом веке дуэта радостно распевал «Ты отказала мне два раза, не хочу, сказала ты. Вот такая вот, зараза, девушка моей мечты». Если кто-то в этот момент смотрел из окон во двор, его ждало незабываемое зрелище. Прилично одетая молодая женщина, нервно смеясь, рылась в мусорном баке, иногда утирая глаза рукавом куртки. «Вот такая вот зараза!» — бубнила я, вынимая из мусорки мешки и коробки. «Девушка твоей мечты!» Потом, аккуратно шарив баки палкой, а иногда зажмурившись, залезая туда рукой, вспоминала старый стишок, цитата из которого использовалась в припеве другой песни того же самого дуэта. «Все равно тебя не брошу, потому что ты хороший!» И брезгливо встряхнув рукой, добавила. «А еще потому что дура восьмибитная!» Первым нашёлся телефон. Конечно, велика была вероятность, что владельца выкинули в соседний бак или вообще куда-то в другое место, но я решила добраться уже до дна, раз начала. И мне повезло. Фей нашелся запутавшимся в ручках одного из мешков. Ух, грязная одна нога в кетчупе, штанину своих модных джинсов где-то порвал. Плащ похож на мятую тряпку. Красавчик. Но живой, а это самое важное. На самом деле, уже можно было забирать обе пахучие находки и сваливать отсюда. Но я зачем-то порылась в мусоре еще немного, просто чтобы уйти отсюда хотя бы с чистой совестью. Должно же у меня было остаться хоть что-то чистое. Куртка уже испачкана, ботинки тоже. Перчатки вообще проще выкинуть, чем отстирать. И от мужа исходило такое амбре, что у меня нос закладывало. Я смутно представляла, как выглядит кинжал милосердия. По идее, это должен был быть костяной стилет с рукояткой. Но ничего похожего, пока я еще пару минут шарила в баке, мне не попалось. А крона явно надо было спасать, причем как можно скорее. Судя по количеству свалившегося на него мусора, Он тут уже давно отдыхает. Может быть, навстречу с вампирами пришел? Быстро закинув все ненужное обратно в бак, я уложила фея в запасливо взятую мной сумку шоперку, а его телефон протёрла влажной салфеткой и запихнула в карман. Представить страшно, что будет, когда крон очнётся. В мусоре повалялся, в мешке до дома доехал. Кошмар. Мало того, вспомнив его совет о Заячьем острове, я решила, что сейчас самое время туда наведаться. И даже не забегая домой, чтобы переодеться, я вызвала такси. Водитель, не сказав ни слова, спокойно согласился отвести меня до Петропавловки. Возможно, мне только казалось, что я пахну помойкой за километр, или у таксиста был насморк, неважно. Главное, не прошло и сорока минут, как мы оказались у Петропавловской крепости. Не знаю почему, но я была убеждена, что нам надо именно в нее. И, к счастью, у нас оставалось примерно полчаса до ее закрытия. По наитию я отправилась в собор, но заходить с феем внутрь не стала, а пристроилась на скамеечке неподалеку. Возложила на деревянные реки бессознательное крылатое тело и принялась ждать.